Про черный день чернейший, демон ей, Псалом плакучих русл припас. Когда случилось петь Афелии, А жить так мало оставалось, Всю сушь души взмело и свеяло, Как в бурю стебли сяновало. Когда случилось петь Офелии, А горечь грез осточертела, С какими канула трофеями? С охапкой верб и чистотела. Да, в страсти с плеч отлечь, Как рубищу входили С сердце замиранием, В бассейн вселенной Стан свой любящий обдать и оглушить мирами.